Рекордсмены по прыжкам в высоту. Разговор о рекордсменах по прыжкам в высоту, наверное, следует начать с насекомых. И прежде всего, потому что именно среди этого наиболее многочисленного класса живых существ и зарегистрированы самые прыгучие организмы. Долгое время рекорд по прыжкам в высоту удерживала блоха. Существо во многих отношениях примечательное, но в человеческом понимании довольно вредное. Размеры этого насекомого незначительные, не более четырех миллиметров. Она плоская, будто ее давили зажав тиски. Нет у нее ни сложных глаз, ни крыльев, ни шеи, ни осиной талии. Миниатюрная голова плавно переходит в грудь, грудь в брюшко. Зато ноги у нее крепкие, длинные и прыгучие. При своих крохотных размерах блоха может взлететь на высоту до д е в я т н а т и сантиметров. При этом она развивает ускорение в сто сорок раз большее, чем земное тяготение. Раньше предполагали, что блоха прыгает при помощи мощных мышц задних и отчасти средних ног. Но расчеты показали, что мускулы блох какой бы силой они ни выделялись, все равно забросить так высоко и так далеко тельца насекомого не смогли бы. Секрет оказался в другом. Дело в том, что у основания каждой из задних лапок блохи находится эластичная подушечка, состоящая из белка резина, л у которого упругость выше, чем у самых лучших сортов резины. Именно этот белок и помогает блохе устанавливать ее рекордные достижения. Причем во время прыжка блоха, как воздушный акробат, к у в ы р к а е т с я в воздухе. Объясняется это тем, что ее центр тяжести лежит в задней части тела. Блоха к р о в о с о с у щ и е н а с е к о м ы й с очень странными повадками. Как только она доберется до крови, начинает сосать и сосать ее без остановки. И хотя желудок у нее способен раздуваться как резиновый шар, она бы все равно лопнула, если бы не превратилась в своеобразный перегонный аппарат, в котором кровь в одно отверстие втекает, а из другого вытекает. п е р ш е с т в о может длиться до двух-четырех часов, и за это время блоха получает энергии в 300-400 раз больше, чем ей требуется в день. Потому, наверное, блохи такие обжоры, что могут почти Полтора года голодать. Однако в начале нынешнего столетия английский энтомолог Малкольм Бароус установил, что первую строчку в списке рекордсменов по прыжкам в высоту блоха должна уступить пеннице слюнявой. При размере тела в 5-6 миллиметров она подпрыгивает в среднем на 70 сантиметров. Причем отрывается она от земли со скоростью около трех метров в секунду, то есть в три раза быстрее, чем блоха. Человек с такой прыгучестью мог бы вскочить с земли на крышу 2 0 0 м е т р о в о г о небоскреба. В отличие от блохи пеница н достигает таких высоких результатов благодаря мощным задним конечностям, мышечная масса которых достигает 11% процентов общего веса насекомого. Кстати, это насекомый рекордсмен. Широко распространенный вид. Известны же пеницы н прежде всего благодаря своим личинкам. Питаясь на поверхности стеблей и листьев различных растений, личинки пениц н выводят через а н а л ь н о е о т в е р с т и е много жидкости, которую вспенивают время от времени, выделяя в нее пузырьки воздуха через задние дыхальца. В результате личинка оказывается в особом домике из пены, похожем на каплю слюны. Отсюда и название насекомого — пенница, кукушкиный слезки. Эта жидкость совершенно необходима личинке, поскольку она защищает ее от высыхания. Еще одной группой насекомых, многие виды которых передвигаются за счет прыжков, являются примитивные бескрылые к а л е м б о л ы или многохвостки, имеющие размеры от одного до пяти миллиметров. Но в отличие, например, от блох, прыгают они вовсе не при помощи ног. Для этих целей к о л и м б о л ы пользуются особым прыгательным аппаратом — вилкой, расположенной на конце брюшка. Таким приспособлением не владеет никто, кроме к о л и м б о л За это их иногда называют прыгающими хвостами. Когда вилка находится в состоянии покоя, она направлена вперед и прилегает к нижней стороне брюшка, где и удерживается в таком положении специальной зацепкой. Как только возникает угроза или появляется необходимость переместиться в другое место, вилка моментально срывается с зацепки, перемещается одновременно вниз и назад, и к о л и м б о л а совершает акробатический прыжок, преодолевая расстояние в 10-20 сантиметров. В случае необходимости она может катапультироваться повторно, так как еще в воздухе прыгательный аппарат приводится в исходное состояние. Приземляется Калимбола как гимнастка после исполнения акробатического упражнения жестко, словно вбитый в дерево гвоздь. И такая реакция у нее на любую поверхность, даже на гладкое стекло. Как же умудряется нога хвостка после прыжка замирать на месте, словно вкопанная? Может, она удерживается за поверхность коготками? Нет, потому что за скользкое стекло ими не зацепиться. Значит, на ее лапках имеются присоски. Опять мимо. Неужели прилипает? Теперь в точку. Действительно прилипает, причем независимо от рельефа места приземления. И все это благодаря особому устройству трубки, которая находится снизу на переднем сегменте брюшка. Спереди п р ы г а т е л ь н о й вилки. В эту удивительную трубку вмонтировано устройство, напоминающее разветвленный шланг. Из него выделяется к л е й к а я жидкость, с помощью которой насекомое на недолгое время может прилипнуть даже к скользкой поверхности. Однако функции брюшной трубки выделением клеткой жидкости не исчерпываются. Она выполняет еще несколько обязанностей: помогает дышать. Пить и чистится, да-да, именно чистится. Причем делают это ногохвостки очень тщательно и даже элегантно, словно из крана из трубки выделяется несколько к а п е л е к жидкости, к о т о р ы е насекомое помещает между лапками и какое-то время перекатывает как шарики в ладонях. Очистив конечности, ногохвостка захватывает остатки воды ртом и моет лицевую часть головы, приняв душ. Колимбола воду не выплескивает, а возвращает в брюшную трубку и, отделив от грязи, использует для тех же целей повторно. Живут колимболу плотными колониями, по н е с к о л ь к у десятков особей в одном кубическом сантиметре жилого пространства. Связана эта демографическая скученность с характером размножения насекомых. Дело в том, что ни самки, ни самцы колимболы в период размножения с особами противоположного пола в близкие отношения не вступают. Все происходит намного проще. Например, самец откладывает сперматофор на почву, а самка его подбирает. Правда, обратит она внимание на кладку самца лишь в том случае, если случайно наткнется на нее. Но вероятность этого события довольно мала. Поэтому самцы живут колониями, и каждый из них откладывает сразу около ста п я т и с сперматофоров. Конечно, в таком сперматофоровом саду у самок намного больше шансов найти отложенную самцом кладку. Некоторые виды колимбол откладывают сперматофор не прямо на почву, а подвешивают на особом стебельке. Более того, они постоянно следят за своими кладками, периодически заменяя старые сперматофоры новыми. Натолкнувшись на кладку, самец обследует ее, обхватывает усиками, трясет, качает из стороны в сторону. Старые сперматофоры, которым около восьми-десяти часов, самец съедает и вместо них оставляет новые. Используют в пищу д а в н и е сперматофоры и самки. Если же сперматофор свежий, самка подбирает его и начинает откладывать яйца. При этом она не разбрасывает их как попало, а склеивает в пачки. В каждой пачке по несколько яиц, из которых в последствии и появляется новое поколение. Еще один замечательный прыгун жук щелкун. При угрозе он п а д а е т на спину и притворяется мертвым, одновременно незаметно выгибаясь дугой. Поэтому если жука тронуть, он со щелчком подпрыгивает. При этом 19-миллиметровый щелкун способен покорить 25-сантиметровую высоту. Кстати, прыжковый механизм уникален и характерен он только для жуков-щелкунов. Есть свои чемпионы по прыжкам в высоту и среди млекопитающих. Правда, результаты у них очень скромные и ни в какое сравнение с таковыми насекомых не идут. Так, вроде бы очень прыгучий зверь кенгуру. в состоянии преодолеть лишь трехметровую высоту. Такие же результаты демонстрируют и антилопа импала. А вот хищник из семейства кошачьих пума в крайних ситуациях может прыгнуть на высоту в пять метров. Возвращаясь к и н г у р у стоит заметить, что это единственный крупный зверь, который передвигается прыжками. В такой манере перемещения он обязан сильным Мускулистым ногам с э л а с т и ч н ы м и ахилловыми сухожилиями, которые соединяют пятку с голенью. Во время быстрого бега они действуют как пружина, экономят энергию, необходимую для прыжка. Длинный же и мощный хвост помогает животному удерживать равновесие. Полностью перенося на хвост тяжесть своего тела. Кенгуру с помощью освободившихся задних лап может сражаться со своим противником.